Глава 36, в которой рассказывается о других радостных событиях, случившихся на постоялом дворе. В это время хозяин, стоявший у дверей постоялого двора, сказал. — Вот подъезжает компания отборных гостей. Если они остановятся здесь, гаудамус тенемус. Будем радоваться. — Что это за люди? — спросил Корденио. — Четверо верховых, — ответил хозяин, — и едут они на коротких стременах, с копьями и щитами в руках, и все с черными масками на лице, а среди них женщина вся в белом, на дамском седле, тоже с маской на лице, и еще двое пеших слуг. — Они очень близко? — спросил священник. — Так близко, — ответил хозяин, — что уже подъезжают. Услыхав это, Доротея закрыла себе лицо, а Карденю ушел в комнату Дон Кихота. Едва они успели это сделать, как к постоялому двору подъехали те, о которых говорил хозяин. Четверо всадников, с виду стройные и изящные, спешились и подошли к даме, чтобы снять ее с седла. Один из них, взяв ее на руки, посадил на стул, стоявший у входа в комнату Дон Кихота, куда... Скрылся Карденю. Во все это время ни сеньора и никто из ее спутников не сняли с себя масок и не произнесли ни слова. Только садясь на стул, женщина испустила глубокий вздох и уронила руки, как больной и теряющий сознание человек. Между тем слуги отвели лошадей в конюшню — Увидав это, священник, желая знать, какие это явились люди в такой одежде и столь молчаливые, пошел вслед за слугами и спросил одного из них о том, что ему хотелось знать. Слуга ответил, — По чести, сеньор, я не сумею вам сказать, что это за люди. Знаю только, что они, по-видимому, знатные сеньоры, и в особенности тот, который снял с лошади даму. — Говорю это потому, что все остальные относятся к нему с уважением и делают все, что он желает и приказывает. — А сеньора, кто она такая? — спросил священник. — И этого не могу вам сказать, — ответил слуга, — потому что всю дорогу я не видел ее лица, хотя слышал много раз, как глубоко она вздыхала и издавала такие стоны, что казалось, с каждым из них она готова испустить дух». Неудивительно, если мы не знаем больше того, что я сейчас вам сказал, так как мой товарищ и я, мы не более двух дней сопровождаем этих господ. Когда мы встретили их по дороге, они попросили уговорили нас идти с ними до Андалузии, предложив хорошо нам заплатить. «Слышали вы, как зовут кого-нибудь из них?» — спросил священник. «Нет, не слышали», — ответил слуга. Так как все они едут столь молчаливо, что это просто удивление, и раздаются только вздохи и всхлипывания бедной сеньоры, возбуждающие в нас жалость, и мы твердо уверены, что куда бы ее ни везли, ее везут насильно. Насколько можно судить по ее одежде, она монахиня, или скоро сделается ею последнее, еще вероятнее. Быть может, именно потому, что ей против воли приходится... Идти в монастырь, она и едет такая грустная и печальная. — Все может быть, — сказал священник. И, оставив их, вернулся туда, где была Доротея, которая, услыхав, что дама в маске вздыхает, движимая врожденным ей состраданием, подошла к ней и сказала. — Что с вами, сеньора моя? Что болит у вас? Может быть, это нечто такое, что женщины привыкли и умеют облегчать? «В таком случае от всей души предлагаю вам мои услуги». На эти слова огорченная сеньора ответила молчанием, и хотя Доротея еще настойчивее возобновила предложение своих услуг, дама, тем не менее, продолжала безмолвствовать, пока, наконец, замаскированный кавальера, тот, о котором слуга говорил, что все остальные повинуются ему, не подошел и не сказал Доротеи. Не трудитесь, сеньора, предлагать что то ни было этой женщине, так как не в ее обычаях быть благодарной за то, что для нее делают, и не старайтесь добиться от нее ответа, если не желаете услышать из ее уст какую-нибудь ложь. «Никогда я не говорила лжи!» — воскликнула в этом мгновение та, которая до тех пор молчала. Напротив, от того, что я всегда была правдива и чужда лживых уверток, я и навлекла на себя столь великое мое несчастье. Призываю вас самих свидетельствовать об этом, потому что именно моя искренняя правдивость делает вас вероломным и лжецом. Горденью ясно и отчетливо услышал эти слова, находясь вблизи той, которая их произнесла, потому что его отделяла от нее лишь дверь комнаты Дон Кихота. И как только он услышал эти слова, он громко вскрикнул. «Помоги мне, Боже, что я слышу? Чей голос дошел до моего слуха?» При этом восклицание сеньора в маске вздрогнуло повернула голову и, не видя, кто говорит, встала, направляясь в соседнюю комнату. Но, заметив это, ее спутник остановил ее и не дал ей сделать ни шагу. От волнения и внезапного движения маска из тофты упала с ее лица и обнаружила изумительную и необычайную красоту его, хотя оно было бледно и выражало испуг, так как, словно что-то отыскивая, глаза ее обращались во все стороны с такой стремительностью, которая придавала ей вид сумасшедшей. Эти проявления горя вызвали у Доротеи и всех, кто смотрел на нее величайшую к ней жалость, хотя никто и не знал причины столь странного ее поведения. Ее спутник крепко схватил ее за плечи, и был так занят этим делом, что не мог удержать маску из тофты, падавшую с его лица. И она действительно упала. Доротея, обнимавшая сеньору, увидела, подняв глаза, что тот, который тоже ее держит в своих объятиях, был ее супруг, Дон Фернандо. Едва она узнала его, как из самой глубины ее груди вырвался продолжительный и жалостный стон — Она упала навзничь, лишившись чувств, а если бы около нее не оказался цирюльник, подхвативший ее на руки, она грохнулась бы на пол. Тотчас же бросился к ней священник и снял с нее вуаль, чтобы обрызгать ее водой, а лишь только он открыл ее лицо, Дон Фернандо, потому что это он держал за плечи ту-другую, узнал Доротею и словно обмер. Тем не менее... Он не выпускал из рук Люсинды, которая старалась вырваться из его объятий, узнав по голосу Корденио, как и он узнал ее по голосу. Услыхав стон Доротеи, когда она упала в обморок, Карденью, думая, что это Люсинда, выбежал в испуге из комнаты Дон Кихота, и первое, что он увидел, был Дон Фернандо, державший в объятиях Люсинду. Дон Фернандо тотчас же узнал Карденио, и все трое, Люсинда, Карденио и Доротея, стояли в безмолвном изумлении, почти не понимая, что с ними случилось. Все они молчали и смотрели друг на друга Доротея на дона Фернандо, Дон Фернандо на Карденио, Кардено на Люсинду, Люсинда на Кардению. Первое. Прервавшее общее молчание была Люсинда, которая обратилась к Дону Фернандо с следующими словами. «Оставьте меня, сеньор Дон Фернандо, хотя бы только из чувства собственного достоинства, если не по другим причинам, и дайте мне прильнуть к ограде, для которой я плющ, к опоре, от которой не ваша докучливость». Ни угрозы, ни обещания, ни подарки не могли оторвать меня. Вы видите теперь, какими неожиданными и для нас таинственными путями небо привело меня к моему истинному супругу. И вам хорошо известно, ценой тысячи тяжелых испытаний, что только одна смерть в состоянии изгладить его из моей памяти. Пусть же столь громогласное объяснение мое превратит, если вы ни на что другое не способны, вашу любовь ко мне в бешенство и расположение ваше в гнев. Отнимите у меня жизнь, так как, потеряв ее на глазах моего дорогого супруга, я буду считать, что прожила недаром. Быть может, смерть моя убедит его в том, что я сохранила ему верность до последнего трепетания жизни».